Шпилевидное здание озарило напряженное фиолетовое мерцание, а внутри ограниченного ими пространства изумрудно-холодный свет внезапно начал густеть, беснующиеся энергии не нашли выхода, не смогли прорвать внезапно вставшую на их пути преграду. На несколько мгновений все застыло, а затем началась стремительная метаморфоза. Холодный яростный свет вдруг стал угасать, будто энергия пульсации, остановленная на рубеже загадочных защитных устройств, трансформировалась в полупрозрачное вещество. На глазах потрясенных сталкеров в зоне тамбура возник цилиндрический столб нескольких километров в диаметре. Саид потрясенно выругался. Мысль о неминуемой смерти, парализовавшая рассудок, медленно отпускала, пронзая мышцы волнами дрожи. Он выпрямился, не в силах оторвать взгляд от полупрозрачной зеленоватой колонны, похожей на мутное бутылочное стекло. Сотни локальных завихрений угадывались внутри. Вдоль сплетающихся между собой, стремящихся ввысь, навек застывших спиралевидных нитей, смутно прорисовывались контуры предметов, принесенных пульсацией. Обломки зданий, фрагменты техномонстров, несколько тел сталкеров, серебристые вкрапления скоргов, переломанные металлорастения, несколько смятых кузовов ржавых автомобилей. Куски кирпича, фрагменты бетона, изогнутая арматура, различные осколки приборов и механизмов — все это причудливо перемешалось, частично совместилось и застыло, прочно впаянное в похожую на стекло зеленоватую субстанцию. — Вот это называется «вырвались», — шарахнула в рассудке одинокая мысль. Он с трудом оторвал взгляд от многокилометровой колонны, теряющейся в кипящем покрове облачности. Обернулся, увидел стоящего с земли апостола, все еще сжимающего в правой руке вырванное из толтеха ядро системы. И вдруг запоздалая нервная реакция на событие ударила испариной, смешала мысли, выплеснув в рассудок сонмище противоречивых чувств. Саид сипло выдохнул. Застывший вал аномальной энергии остановился в десятки метров от его позиции. Незримый барьер, запечатавший зону тамбура, змеился локальными искажениями. Было реально страшно. Он видел десятки пульсаций, сталкивался со всеми мыслимыми опасностями отчужденных пространств, но ни разу не испытывал ничего подобного. Глухо стукнул о землю, выпавший из руки апостола, окровавленный механизм сталтеха. Звонкая тишина вновь начала дробиться на звуки. Включившийся коммуникатор транслировал прерывистое дыхание. Дарлинг, потрясенный не менее, чем остальные, сделала несколько шагов, остановилась, затем вдруг прерывистым движением подняла, забрала боевого шлема, машинально смахнув мелкие капельки пота, выступившие на лбу. Последним в поле зрения Саида появился Аскет. На обычно невозмутимом, худощавом лице сталкера читалось потрясение. Они молча переглянулись. Смерть остановилась в нескольких шагах от них. Но стало ли от этого легче? Зона Тамбура запечатана. Выходят, они теперь вечные пленники чужого пространства? Леденящие эмоции, низвергающие рассудок в бездну отчаяния, осознание непоправимости произошедшего постепенно отпускали. Что будем делать? Апостол покосился в сторону высящегося неподалеку шпилевидного здания, по стенам которого пробегали волны напряженного фиолетового мерцания. Вопрос повис в тишине. Лишь отзвуки боя, возобновившегося на противоположной окраине города, рассыпались перестуком очередей да звонкими ударами взрывов. «Идем к зданию с логотипом DRG», — голос титановой лозы прозвучал глухо. Апостол как будто не слышал ее. «Хороший был план, чуть бы пораньше». Он с досадой пнул оброненный фрагмент внутренней начинки столтеха. Его взгляд вновь вернулся к исполинской постройке. «Даже не думай», — предупредил Аскет.